помогал Лэдлу не сбиваться в своих показаниях с курса. А видите ли вы, осведомился он, матнув подбородком в сторону скамьи подсудимых, в зале суда обвиняемого. Роуч сделал вид, что ищет имя в своих бумагах, по имени Чарли Тек. Да. Лэдлу тоже повернулся к скамье подсудимых. Он в спортивном костюме и с конским хвостом.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 Ледлоу давал свои путанные показания, не заглядывая в служебные записи, отметила королева. Тут встал Ээн Ливингстон-Чок, адвокат Чарльза. Бросив взгляд на Ледлоу, он свирепо усмехнулся. Ээн Ливингстон-Чок рос единственным ребенком в семье. Ближайшим товарищем его юношеских лет служило ему собственное отражение в зеркале. Он был самоязщество, но за этим стильным фасадом крылась пустота. Через чурозабоченный впечатлением, которое он, как ему казалось, производит на окружающих, Ливингстон чок лишь вполуха слушал те важнейшие сведения, которые сообщали свидетели. Констебль полиции Лэдлоу во время рассматриваемых их событий вывели записи. Да, сэр, тихо ответил Лэдлоу. Вот и прекрасно. Блокнот, в котором вы делали эти записи, при вас? Нет, сэр, ещё тише проговорил Лэдлоу. Как нет? Взвился Ливингстон Чок. Помилуйте, от чего же нет? От того, что я уронил его в канал, сэр.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 — Тогда будьте любезны, констебль Лэдлоу, поведайте присяжным, что именно вы делали при, на или в канале. — Я спасал попавшего в беду лебедя, сэр, — прошептал Лэдлоу. Левингстон Чок оторопел. Два заседателя одновременно ахнули.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 Королева сердито воззрилась на Чарльза, пытаясь взглядом заставить его замолчать. Потом перевела глаза на Ливингстон-Чока, мысленно побуждая его построже допросить Ледлоу о мнимых подвигах по спасению лебедя. Но адвокат пренебрёг этой неспословенной небом возможностью и целиком переключившись на обсуждение драки, увяз в массе подробностей. Присяжным это наскучило, и они перестали слушать. Когда Ливингстон Чок наконец сел, тут же вскочил Александр Роуч. «Последний вопрос!» — обратился он к Ледлоу. «А попавший в беду лебедь остался жив?» Ледлоу понимал, что отвечать нужно с осторожностью. Он немного помедлил. «Несмотря на все мои усилия,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 подтвердив свидетельство друг друга. Произошло нелепое недоразумение, сказал Чарльз в ответ на обвинение в том, что он подстрекал толпу в переулке Ат убить констебля Лэдлоу. Для вас, так, это возможно было всего лишь недоразумение. Однако полицейский Лэдлоу, способный проявить чуткость по отношению к лебедью, получил от вас серьёзные телесные повреждения, не так ли?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 С пафосом заметил Роуч, что констебль Лэдлу вынужден будет до конца жизни носить бороду. Гладко выбритые присяжные сочувственно закивали. Суд объявил перерыв на обед. Выходя из зала, Маргарита поинтересовалась: "Где Чарльс отыскал Эна Ливингстона Чока? Не был ли тот случайно прикован к ограде?" возле юридического общества за непрофессионализм. Хотя Чарльз у нас из Небум-Бум-Сити, США, сказал Анна, но даже он сумел бы лучше построить защитительную речь, чем Ливингстон Чок. В кафетерии в здании суда Диана, взяв бутерброд с копчёной грудинкой, спросила королеву: "Как вы думаете, что Чарльзу грозит?" Королева изящным жестом вынула попавшую ей в рот щетинку.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 А в самом нежном возрасте его отправили терпеть тяготы и унижения сначала в английской подготовительной школе, а затем в шотландской частной школе, страшнее которой ничего и быть не может. Дисциплины жесточайшая, еда скудная, спальни не отапливаемые. Каждую ночь он рыдал в подушку, мечтая о родном доме.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 услышала Диана возглас Уильяма её сыновья уже свободно владели местным наречьем а других мальчишек переулка ад они отличались лишь длинными волосами и каждый божий день умоляли её о встреч их нагло под пулю на крыльцо выскочила вайли тоби и завопила если это чёртово шина только прикоснётся к моему забору я вам задницы-то начищу Катастрофу удалось избежать, потому что малыш вывалился из шины и разодрал себе коленки и ладошки. Помахав Диане, Вайлет рывком поставила визжащего мальчугана на ноги и повела к себе мазать ссадины йодом. Диана понимала, что надо остановить Уильяма, который уже устраивался внутри шины, но не было сил припираться с ним. Крикнув «Уил, Гарри! Восемь спать!» она вернулась в домик королевы-матери.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 Она с завистью вспоминала, с каким ликованием был встречен вердикт присяжных, объявивших Дэверли Тредголд и Вайолет Тоби невиновными. Тони Тредголд бросился к жене и на руках унёс её со скамьи подсудимых. Уилл в Тоби подошёл к Вайолет и поцеловал её прямо в губы, а потом, обвев рукой её обширную талию, повёл из зала. А у выходы её радостно приветствовали другие менее важные родственники, которым не удалось пробиться на галерею для публики. И оба клана Тредголдов и Тоби, возбуждённый гурьбой, отправились через дорогу в пивную Весы правосудия, чтобы отпраздновать событие. Члены же королевской семьи просто-напросто влезли в кузов фургончика и спиги отвёз их обратно в переулок આઠ